Уведомляя об этом счастливом событии царей, Гетман просил, чтоб первое, все древние права и вольности малороссийского духовенства оставались неприкосновенными, второе, чтоб киевская митрополия считалась первую между русскими митрополиями, третье, уговорить константинопольского патриарха, чтоб уступил права свои на киевскую митрополию патриарху московскому, Четвертое. За киевским митрополитом оставить звание экзарха Константинопольского патриаршества, чтоб православные епископы в польских владениях не избрали особого митрополита с титулом экзарха, что может заставить весь народ преклониться к этому новому митрополиту. Пятое. Чтоб московский патриарх поставлял и благословлял митрополита Киевского но в суды его вступался как не вступался в них и патриарх Константинопольский. 6. Чтоб киевский митрополит носил митру со стоячим крестом, и чтоб в его епархии перед ним носили крест. седьмое Чтоб в Киево-Печерской лавре печатались книги по-прежнему, а в монастыре Братском преподавались свободные науки на языках латинском и греческом, Восьмое. Все обычаи и отношения духовных властей к митрополиту оставить по старине. По смерти митрополита избрание его преемника должно быть вольное. В Москве согласились на все эти пункты, кроме одного, чтоб киевский митрополит носил титул экзарха константинопольского патриарха, ибо здесь заключалась явная несообразность. Киевский митрополит будет подчинен одному патриарху и в то же время будет называться наместником другого. Осенью того же года новоизбранный митрополит приехал в Москву и был 8 ноября посвящен патриархам Иоакимам. Дела малороссийские и турецкие, означенных лет в Московском архиве Министерства иностранных дел. Архив Министерства юстиции. Столбец приказного стола. Центральный государственный архив. Разрядный приказ. Столбцы приказного стола. Дело было кончено. Но для многих оно могло казаться неоконченным. Таким казалось оно и Гетману Самойловичу который боялся, что константинопольский патриарх проклянет его и всех малороссиян за отпадение от его ведомства и не переставал упрашивать царей, чтобы они выхлопотали в Константинополе позволение киевскому митрополиту перейти в ведомство московского патриарха. Еще в конце 1684 года грек Захарий Сафир был послан за этим в Константинополь к патриарху Иакову. Но патриарх отвечал, что теперь у них смутное время, ничего нельзя сделать. Визирь при смерти, и неизвестно, кто будет на его месте. Болезнь великого визиря, разумеется, не могла остановить дело воссоединения Русской Церкви, и когда уже Гедеон был посвящен в Москве, в конце 1685 года Отправились в Турцию подьячий Никита Алексеев и гетманский посланец Лисица к султану с жалобою на перезыв людей с восточной стороны Днепра на западную к патриарху по делу о киевской митрополии. В Адрианополе, где находился тогда султан, явился к Алексееву грек Юрий мецевид и объявил, Когда был у патриарха Грек сафир с грамотой великих государей о Киевской митрополии, то я говорил святейшему, чтобы послал отпустительную грамоту о переходе Киевской митрополии к московскому патриарху. Патриарх мне отвечал, без совета с другими патриархами и без созвания своей епархии митрополитов не могу этого сделать, боюсь визиря. «Если стану собирать митрополитов, и узнает об этом визирь, и спросит, в чем дело, то мне как ему не объявить? А если мне одному решить это дело, то мое отпущение не будет иметь никакой силы. Да и визирь, если об этом узнает, велит мне голову отсечь, и я без визирского указа за это дело не примусь». «Я», — продолжал Юрий, — Писал об этом князю Василию Васильевичу Голицыну. «И если у тебя есть указ царский, то домогайся у визиря, чтоб он приказал патриарху начинать дело». «Это дело можно патриарху сделать и без визирского указа», отвечал Алексеев. «Визирю об этом деле вовсе не нужно знать, и запрещение патриарху от визиря никакого за это не будет». «Нет», — возражал Юрий, — «никак нельзя. Надо созвать митрополитов. А из этих митрополитов одни патриарху друзья, другие недруги. И если патриарх сделает дело без визирского указа, и какой-нибудь митрополит донесет, что патриарх списывался с Москвою, то патриарха сейчас казнят». Алексеев начал хлопотать, как бы повидаться в Адрианополе с Иерусалимским патриархом Досифеем. Но тот велел сказать ему, что прежде свидания с великим визирем этого сделать нельзя. Алексеев был у визиря и потом отправился к патриарху. Досифей начал прямо с того, что не будет советовать константинопольскому патриарху отказываться от киевской митрополии в пользу патриарха московского потому что подобные поступки запрещены в правилах святых отец. Мы не дадим своего благословения. Прежде митрополиты киевские приезжали для постановления в Царьград, и теперь бы изволили, великие государи, писать к нам о поставлении в Киев митрополита. И мы бы дали благословение, что вольно поставить его московскому патриарху, и не вечно быть той епархией за ним. А то прислали просить благословение, когда уже поставили. Это восточной церкви разделение, я советоваться об этом с константинопольским патриархом не буду и отпустительного благословения, конечно, не дам. До Сефею отвечал лисица резко. Гетман — все войско запорожское и народ малороссийский в подданстве у великих государей. Гетман желает, чтоб и духовный чин был весь под благословением московского патриарха.